64. Итак, сейчас я вас обрадую. Преподаватель по социологии, весёлая тётка средних лет, радостно осматривает группу, и все ощутимо напрягаются. Потому что то, что радостно для преподши, совсем не радостно для студентов обычно. А уж в её случае 100% какая-то засада будет. Я только вздыхаю философски. Мне ничего не поможет. Зачёт, незачёт, в любом случае не готова. Разве что автоматом мне социологию эту проклятую поставят. А это вряд ли. «Вместо зачёта у нас будет, внимание, контрольная». Ещё радостней, — провозглашает преподавательница. «Ну что такое? Почему такие лица кислые? Это же интересней и быстрей. Зачёт на несколько часов может затянуться, а контрольная час и свободны». Одногруппники по-прежнему вообще не воодушевлены, но не сопротивляются. А как тут сопротивляться? Тут выжить бы. «Вот каждому задание на листочках», — продолжает делиться радостью социологичка. «Пишем!» «А вопросы по контрольной можно задавать?» Мрачно интересуется мой тёзка Вася с дальнего ряда. «Конечно!» — охотно соглашается социологичка. «Что, я зверь, что ли, какой-то? Вопросы задавать можно, и я просто отвечать на них не буду». «У-у-у-у!» гудит на разные лады группа, а я понуро перечитываю полученное задание. Пустота в голове намекает, что пролёт у меня похоже, с социологией. Хвост будет. «Так неприятно!» Если бы общага зависела только от успеваемости, я бы после новогодних праздников полетела впереди своего визга из неё. Но, к огромному моему счастью, в общаге я по большей степени благодаря протекции колесника, так что... Главное с ним теперь не налажать, а то я со вчерашнего дня всё ещё не в голосе и в основательном таком раздрае душевном. Песню не выучила, не повторила дома. Как прибежала вчера с бешеными глазами и безумной улыбкой на лице, свалилась от избытка эмоций в кровать и вырубилась прямо в чём была. Хорошо хоть пуховичок и обувь успела стащить себя. Сердце так стучало, что думала, вообще не усну. Но ничего подобного. Словно за пределы мироздания вынесла в одно мгновение. Наверное, это стресс всё же. Организм защищается как может. Вот и защитился. Утром проспала, подпрыгнула на кровати, заметалась, хватаясь за первую попавшуюся одежду, кое-как умылась, почистила зубы, закрутила косу в большую гульку и побежала, как курица безголовая, забыв обо всём. Телефон тоже дома оставила и обнаружила это лишь на паре, прямо перед зачётом, который оказался контрольный. Маринка, судя по нерасправленной кровати в общаге, пятнистой шее и натертым губам, тоже не особенно готовившаяся к зачёту, подмигивает мне со своего места. Я лишь вздыхаю. Как не вовремя со мной это всё приключилось? Не кстати. Лариса Петровна, в аудиторию входит Сашка Колесник с собственной персоной. Можно вас на пару слов? Социологичка окидывает наши нестройные ряды внимательным взглядом, улыбается. «У вас есть шанс, ребятки!» И выходит за дверь, вслед за Сашкой. Мои одногруппники, естественно, мгновенно пользуются предоставившимся шансом, доставая кто телефоны, кто пособия, а самые прилежные конспекты. Одна я сижу, дура-дурой, и пялюсь с вожделением на дверь. Что-то мне подсказывает, что Сашка не просто так пришёл, что он по мою душу. А если так, то, может, принесет. Через минуту, глядя на лицо социологички, заходящей в кабинет, я понимаю, что мои догадки вполне подтвердились. По мою душу Сашка пришёл. «Василиса!» — зовёт меня Лариса Петровна. «Сдавай контрольную и свободно. «Но я же ничего...» Начинаю я блеять что-то невнятное, но она меня перебивает. «У тебя будет другое задание. На сегодня свободно. Решив не искушать больше судьбу, я собираюсь и под завистливыми взглядами одногруппников выскакиваю из аудитории. Чувствую, если такими темпами дальше всё пойдёт, то общая любовь и уважение мне обеспечены. У нас же обожают халявщиков». Сашка, нетерпеливо подпрыгивающий с той стороны двери, не даёт опомниться, хватает за руку и тащит за собой. «Саш, а зачёт мой?» «Я не сопротивляюсь, позволяя утянуть меня в сторону выхода сначала на лестничный пролёт, а потом и вниз, в вестибюль». «Нормально всё будет, я договорился. Лариса, мировая баба», — коротко отвечает мне Сашка. У нас сегодня генеральная, а потом корпорату таких людей, что мне ректор несколько раз уже звонил и один раз даже на ковёр вызывал и мозг имел. «Ой». «Вот тебе и ой», – передразнивает Сашка. «Мы должны так показать себя, чтобы универ получил дотации на следующий год, понятно?» «Ага». «А ты ни хрена не помогаешь, фигнёй страдаешь. Камень ещё, блядь, все мозги сожрал». «Камень? А ты его видел сегодня?» «А то! И видел, и, блядь, осизал. Вы поссорились, что ли?» «Нет». А какого хера он с бешеными глазами с утра по универу бегал? Не. В любом случае, нам некогда. Валим ко мне домой в студию, там порепетируем. Песню, я так понимаю, вообще не учила. Я. Блять, вот почему не люблю работать с девчонками. Вы дуры все! Стоит на горизонте нормальному чуваку нарисоваться! Он продолжает ругать меня ругательски, пока тащит к гардеробу, пока запихивает меня в пуховик, заботливо перевязывает горло шарфиком. Я не успеваю ничего даже сказать толком, настолько напор колесника бешеный и безоговорочный. Просто лечу за ним по ступенькам вниз с крыльца, прыгаю на заднее сиденье в его машину, вполне себе навороченный джип, где меня встречают уже знакомые все лица. Парни по очереди здороваются, и дальше мы мчимся по улицам города в неизвестном направлении. По пути Сашка кратко рассказывает мне о том, что с утра ему пришлось плотно пообщаться с Камнем, который вообще бешеный дурак искал меня по всему универу. Затем выдержать интересный разговор с родственником, то есть с ректором, и получить мощного пинка в сторону работы по укреплению репутации нашего учебного заведения. «Короче, если херово выступим на сегодняшнем корпорате, то будет жопа!» — резюмирует Сашка, и ребята отчётливо напрягаются. «И я напрягаюсь. Потому что кроме самого очевидного повода имеется ещё и не самый очевидный, но очень и очень серьёзный. Лёшка, который меня искал зачем-то». До меня доходит со всей кристальной чёткостью, что телефон мой, скорее всего, уже взорвался от количества неприятных вызовов. Камень каким-то образом проморгал мой выход из общаги. Разминулись мы с ним, похоже. Я опаздывала, бежала позже обычного, да ещё и кратким путём, паркуря через низкий заборчик скверика, который обычно обхожу по периметру. Так что запросто могли и разминуться. На зачёт я опоздала, за что Лариса Петровна мне взглядом пообещала особо приятную сдачу. Так что если Лёшка искал, то мог пораньше заглянуть, меня не найти и улететь искать дальше. Чёрт. И телефона, главное, нет. И никто не в курсе, куда я рванула. Хотя это, наверное, хорошо даже, потому что сто процентов меня бы по пути перехватили. И плакала моя репетиция. «Так, Васька, телефон отруби!» Командует Сашка, поворачивая в частный сектор, который у нас зовётся «Царский посёлок», потому что стоят там сплошь коттеджи богатеев города. «Мне тут камень в качестве подтанцовки вообще не нужен». «А, ещё Лис какого-то хера про тебя спрашивал. Ты с обоими, что ли, встречаешься?» Я не успеваю ответить, краснею жутко и воздухом давлюсь. Рафик, заботливо хлопая меня по спине, ворчит. «Это вряд ли. На самоубийцу не похоже. Они же её пришьют, если друг про друга узнают». Я кашляю ещё сильнее. «Ты опять чего-то подхватила, что ли?» — рычит злобно Сашка, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Не вздумай даже». хриплю я на выдохе. «Подавилась» а телефон дома забыла». «Вот и отлично», — скалится Сашка. «Никто не будет мешать. Сейчас нормально порепетируем, потом пожрём, потом ещё раз порепетируем. И так до самого корпората». «Но я...» — пытаюсь я внести правки в сценарий. «Вообще не готова». «А чего тебе готовиться?» — удивляется Сашка. «Волосы свои распустила и вперёд. Главное, чтобы слова знала и в ноты попадала. Но это мы сегодня решим». «У меня рубашки нет даже. И вообще...» «Рубашку сеструха даст, у неё как раз есть парочка. Тебе, конечно, не особо понравится?» Невозмутимо отвечает Сашка, заруливая во двор через автоматически открывшиеся ворота. «Не просвечивают ни хрена, потому что...» Парни грохают смехом, а я только вздыхаю. «Похоже, меня эта байка будет до конца учёбы преследовать. Стоит один раз опозориться, и всё, намертво ерунда всякая прилипает. И хорошо бы, если бы это был единственный такой слух. Этот позор я как-нибудь переживу, а вот насчёт остальных моих... не уверена».